Он чувствовал догоняющего его тепло и спасти, и весь взмок от ужаса все чувства растворились, онимели подобно тому, как он двигался в этом мире. Он слышал, как лапы пса ударяются от цемент, мог слышать сухой треск, визг разрушаемого цемента. Он мог слышать горячее, отрывистое дыхание, шум воздуха, всасываемого через эти непомерно огромные зубы. И в ту же ночь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 Этот высохший философ и специалист по ремонту фотоаппаратов, часов и небольших электробытовых приборов перехитрил его и его отца, как опытный мошенник-новичка в старых вестернах. «Отец!» Он услышал, как дверь внизу закрылась, и вскочил в кровать. Двумя прыжками он достиг двери, оставаясь в пижаме, Сообразил, повернулся, рванул окно, настижь и звопил. Папа! Как раз в тот момент, когда его отец садился в машину, чтобы отправиться на работу.